Глава 27. -я. Пир богов. Я поднимаю свой кубок за наших новых друзей. Бухаем, народ! До дна ядрить вас всех вдышло! выкрикнул бог-кузнец-инженер Длорин, потрясая золотым кубком. Да! Поддержал его нестройный хор нескольких десятков глоток. Бородатый крепыш, бывший дворф Длорин, мгновенно осушил свою драгоценную посуду и с размаху грохнул ее об пол. «То я принеси мне нормальную кружку, ядрить тебя вдышла, а не эту пипетку!» Кое-кто из гостей рассмеялся, кое-кто снисходительно улыбнулся, но в основном слышались вздохи у коризны. «Если бы меня раньше спросили, как я представляю пир богов, то картина, нарисованная моим воображением, сильно бы отличалась от того, что я вижу сейчас, муж мой», — прошептала Тиара. «Мне пришлось наклониться к ней и усилить слух энергии, чтобы разобрать ее слова». «Ха! Ну уж извини, красавица, что не соответствуем твоим ожиданиям!» Повернувшись к нам, засмеялась Йока, сидевшая по правую руку от своего супруга. Пусть между ней и Тиарой, включая меня, было 15 человек, она прекрасно расслышала все, что сказала моя жена. «Справедливости ради меня совершенно не удивляет реакция нашей гости, спокойно произнесла Бильдура, сидевшая еще дальше от нас, чем богиня огня. «Грандиозный пир устроили вечером того дня, когда я пришел в себя в главной башне истинной Терры. Уж не знаю, совпадение ли, но четверо богов тоже пробудились примерно в одно со мной время». Иван тут же разослал приглашение своим друзьям и велел служанкам готовиться к празднику, хотя «разослал приглашение» звучит как-то уж слишком пафосно, ведь на самом деле он просто связался с другими богами мысленно, одновременно со всеми приглашенными, устроив эдакую ментальную конференц-связь. «И вот теперь мы все весело пировали». Атмосфера была в целом довольно благожелательная, однако нельзя сказать, что абсолютно все гости выглядели добродушными милашками, готовыми обнять и расцеловать любого в этом зале. Например, бог людей, рейвен смотрелся грозно, в то время как его спутница, миловидная черноволосая девушка, оглядывалась по сторонам с видом зайца, случайно наткнувшегося на волчью стаю. Большинство богов прибыли на пир с парами. Особенно это было заметно среди богов рас, из них вообще ни один не явился в одиночку. Однако, глядя на пару Рейвина, можно утверждать, что не все пары, скажем так, постоянные. Самая же главная постоянная пара, как я и ожидал, сидела во главе стола, при этом место Ивана не отличалось от остальных. Никаких тебе королевских тронов или чего-то подобного. Он действительно был первым среди равных, а не возвышался над другими, как, например, Каир де Блейд в своем замке, когда по одну руку жена, по другую наследник, рядом дочь с зятем — нет. Слева от Ивана в данный момент сидела Бильдура, и, как говорят, на этом месте может оказаться любой бог раз Да, боги раз со своими парами неизменно оказывались на пирах ближе других к Верховному и его супруге. После них обычно сидели остальные старшие боги, а затем уже младшие боги. По понятным причинам новых лиц на божественных праздниках бывало мало. Иногда кто-нибудь из обычных смертных мог удостоиться чести оказаться в Корнеусе за особые заслуги. Но это случалось редко. Таких смертных чествовали как настоящих героев, но даже при этом не сажали близко к Верховному. Потому что каким бы важным ни был гость, рядом с Верховным всегда находятся старшие боги Терры. Вместе они и есть власть, а не один Иван с Йока. Именно поэтому бог людей не негодует. Будь у Ивана вся полнота власти, думаю, он бы убрал с поста Рейвена и поставил бы кого-нибудь более сговорчивого. Да не только Рейвена, каждый бог расы в той или иной мере тянет одеяло на себя, точнее, на свою расу. Оттого и выходит, что те, кто некогда объединились ради спасения миров, теперь понемногу раздергивают спасенную ими Терру. Обо всем этом мне рассказал сам Иван, бог скорости сам желал говорить со мной с глазу на глаз, на что и выделил пару часиков своего времени перед пиром. «Это нормально», — повторял он, когда мы вдвоем сидели в его личном кабинете и попивали божественный кофе. «Я думаю, это и есть эволюция». Сложно было поверить в то, что все расы Терры после победы над Сидами будут жить в мире и радоваться жизни. Ладно, те расы, среди которых не было героев — катешиты, Диги, Хоббиты и прочие. При всем моем к ним уважении они не бойцы, но и они периодически пытаются выпрыгнуть за дозволенные границы. Чего же тогда ждать от остальных? Шесть раз долгое время воевали между собой и привыкли решать вопросы силой. Силой же брать то, что захотят асуры, среди них тоже хватает могучих воинов, и при этом их раса тысячи лет увидала, помня о былом величии. Естественно, они больше не хотят прозебать на задворках. Сиды? Да, они проиграли, их не так много, но они, наоборот, все это время жили на вершине мира, и не столько в прямом, сколько в переносном смысле. Разумеется, им не хочется быть одними из. «Но Вайриса не такая, как остальные Сиды, и была вашим союзником», — вспомнил я. «Не такая», — кивнул Верховный, — «именно поэтому Сиды не уничтожены, как раса. Однако уж точно не стоит думать, что она будет заглядывать в рот остальным. Она сразу четко обозначила свою позицию. Любой, кто будет притеснять Сидов, тут же станет врагом ее расы». «Да уж удивительно, что с такой позиции ослабшую расу все-таки оставили в покое», — задумчиво произнес я. Иван смерил меня взглядом и прищурился. «Ты бы добил их? Будь на моем месте!» Я спокойно ответил. «Нет, я не из тех, кто станет убивать союзников, когда они станут не нужны». «То есть ты пощадил бы Сидов только потому, что Вариса стала их богиней?» «Скорее всего, да» скривившись, ответил я, «Хотя...» «Хих, я так и думал!» усмехнулся бог скорости. «Мы с тобой весьма похожи. Добивать того, кто уже точно проиграл, нам обоим не по душе. Именно поэтому я выказал свою поддержку в Айрисе. Многие новоявленные боги поступили точно так же. Разумеется, не все». «Разумеется!» Кивнул Иван. Тот же Рейвен или Дрякс бог гоблинов, были против. Это если брать в расчет только богов рас. Именно люди и гоблины гораздо активнее других развивались после победы над Сидами. На текущий момент первые, самая сильная раса Терры, по мнению Ивана. Если брать в расчет личную силу членов расы, экономику, административное устройство и единство расы. Вторые же немного отстают от людей в целом, однако опережают их по развитию, как здесь говорят «магоинженерии». К слову, в этом аспекте неплохие дворфы, все-таки бывший дворф ныне бог-кузнец-инженер, однако именно гоблины смогли изобрести способ путешествия между мирами. «Это палка о двух концах, Рорх!» рассказывал Иван. Чтобы снизить риск крупных военных конфликтов внутри Терры, я подтолкнул жителей своего мира и богов к поиску способа открывать порталы, так как Терра по происхождению искусственный мир своих порталов, связанных с тоннелем между мирами, в ней не было, а ключи порталы, которые раньше использовали герои после нашей победы над Сидами, утратили силу. Полагаю, все произошло так по желанию изначального. То есть? «Не понял я. Ну...» — Иван замолчал и задумчиво уставился в потолок. «Я не знаю, уместно ли использовать слово «хотел» по отношению к сущности такого уровня. Не знаю, может ли быть ему интересно в нашем понимании, но...» «Ай, Рорх!» — махнул он рукой. «Давай по-простому. На сто процентов мои слова не передадут суть, однако общее направление ты сможешь понять». Я считаю, что изначальный развлекает себя. Думаю, и другие хаоситы балуются тем же самым, создают какие-то сложные условия в определенных мирах и смотрят, как жители этого мира справятся с трудностями. Притом и на судьбы жителей мира, и на сами миры хаоситам плевать. Один мир исчез, другой появился». За свою бесконечную жизнь они видели немало подобного, так что, полагаю, именно с его подачи истинная терра, хоть теперь и была связана энергетически с хаосом, территориально была отрезана. В общем, Иван решил это исправить. Представители всех раз пытались отыскать возможность путешествовать в другие миры. В результате гоблины изобрели устройство, названное ими «шмыкс», с помощью которого некоторые из богов, те, что сильнее других, смогли открывать кратковременные порталы в межпространственный коридор. «Это случилось около полугода назад», — продолжал Иван. «На правах верховного бога я забрал все шмыкзы. Конечно же, это вызвало определенное недовольство, но некий авторитет я все-таки имею», — усмехнулся бог. Решено было, что сперва другие миры исследуют боги, а потом уже, если будут найдены интересные относительно свободные миры, начнем отправлять в них полномасштабные экспедиции. В идеале Иван хочет направить всю кипучую активность представителей терровских рас куда-нибудь подальше от самой Терры устроить что-то вроде колонизации земной Америки европейскими государствами. Конечно, пока еще есть где развиваться внутри Терры, но хватит этих территорий ненадолго. «Я прекрасно понимаю, насколько опасен этот путь», размяв шею, произнес бог скорости. «Дураков везде полно, Рорх. Всегда есть риск, что по чьей-нибудь вине мы притащим в Терру какую-нибудь гадость». «Волков боятся в лес не ходить?» хмыкнув, спросил я. «Именно?» — усмехнулся владелец пары могучих черных волков. — Минусов на данный момент от моей затеи нет, а плюсы очевидны. Если бы не Шмыгзы, мы бы не узнали о другой терре и о той опасности, что она несет для нашего дома. Так что будем решать проблемы по мере их поступления. У меня сложилось впечатление, что Иван видит во мне родственную душу. Да и сам я чувствовал примерно то же самое, потому у нас и завязался такой откровенный разговор. Я получил от этой беседы не только удовольствие, но и пользу. Например, расширил свои познания в такой загадочной области, как хаоситы. Что за поколение? переспросил Иван. Да, собственно, поколение, они и есть поколение. Первое поколение самое сильное это те, кто вышел напрямую из хаоса, вроде изначального и гармонии. Те, кто порой представляются самим хаосом. Верховный Бог грустно усмехнулся каким-то своим мыслям. Я понял его слова не полностью. «Пояснишь, что значит «представляются хаосом»?» «Да то и значит», — пожал плечами Иван. «Когда-то я разговаривал с хаосом», — проговорил он и внимательно посмотрел на меня. Я кивнул, понимая, о чем идет речь. Дело было на земле, тогда хаос использовал тело Ольги, возлюбленной Ивана на тот момент, в качестве транслятора. «Ну или тем?» — продолжил Бог. — Кто выдавал себя за хаос? Познакомившись с изначальным, я спросил, он ли притворялся хаосом. Изначальный сказал, что нет. Сказал, что со мной говорил именно хаос. Тогда я поверил. Но чем больше беседовал с изначальным, чем больше узнавал, тем отчетливее понимал, что изначальный соврал мне. Хаос не стал бы общаться со мной. Я слишком мелкая сошка, чтобы услышать его и понять. «Если вдруг ты окажешься в такой же ситуации, будешь думать, что с тобой разговаривает сам Хаос, будь уверен, ты говоришь лишь с кем-то из его детей». Он вновь на несколько мгновений ушел в себя, затем добавил. «Или с его внуками, а то и правнуками». «Все-таки и у хаоситов первого поколения есть свои дети», уточнил я, уже начав понимать, что к чему. «Да», — кивнул Иван, «от смертных». Дамочка, забравшая энергетическую пирамиду, как раз и была таковой. Думаю, второе поколение, вряд ли третье. Хотя, честно говоря, раньше не встречался ни с теми, ни с другими. Затем верховный бог высказал предположение, что хаоситка забрала сердце, потому что в нем сосредоточено огромное количество энергии. «Это очевидно», — сказал Иван. Вопрос в другом, нужна ли ей самой энергия из сердца, или же она просто спасла соседние миры, а заодно и нас? Я вот думаю, насколько мощным был бы энергетический взрыв, если бы мы уничтожили сердце? Даже если бы я успел всех нас перенести, что стало бы с ближайшими мирами? Этот вопрос остался без ответа. Мы сошлись во мнении, что ничего не мешает хаоситке преследовать сразу обе цели, то есть миры спасти, а полученное сердце использовать. «Насколько я понимаю, — размышлял вслух Иван, — второе, третье поколение, последующие, если они есть, они больше похожи на нас, чем истинные хаоситы, а значит, от них вполне можно ждать каких-то привычных нам стремлений». «Да, наша беседа определенно меня порадовала. Удивительное дело, встретил в ином мире любимого киногероя, и ведь он оказался практически таким же, как и на экране, что еще удивительнее. Хотя здесь уже заслуга Джона. При съемках режиссер прислушивался к его словам, такое условие мистер Хаммер поставил, когда подписывал контракт на экранизацию. И продавил же свои идеи. Кто-то может сказать «как так», не вяжется с его образом и ошибиться». «Да, Джон вежливый и тихоня, однако за своих друзей порвет глотку любому. Для него было важно сохранить истинные образы в экранных героях». «Эй, Рорх! Рорх, чтоб тебя! Скажи что-нибудь!» Могучий голос Рольфа прервал мои размышления. Улыбнувшись, я оглядел зал, где пируют боги, и улыбнулся. «Во, слышит! Народ притихнем, уважим гостя!» Я поднялся с колен и размял ноги. Чтобы сидеть со всеми за одним столом, мне пришлось отказаться от такого прекрасного предмета мебели, как стул, и почувствовать себя японцем во время чайной церемонии. «Уважаемые боги истинной терры!» Поведя в воздухе огромным кубком, начал я. «Как же я рад встретиться со всеми вами! Поистине пути господ... <кх> Дороги хаоса неисповедимы!» «Я, рожденный человеком на Земле, встретился с теми, кого знал с юности, с теми, кто спас Землю, кто тоже был рожден на Земле, встретился с ними в другом мире, когда и я, и они уже не выглядят так, как выглядели на Земле». В голове мелькнула мысль, что после того, как я оказался в теле агроида и после того, как потерял все интерфейсы, мое красноречие несколько просело. Отогнал прочь эту мысль и скользнул взглядом по гоблинам, оркам и прочим нелюдям. «Встретился я и с теми, кто был врагом землянам, однако впоследствии объединился с ними, чтобы общими усилиями спасти семь миров. Я рад лично познакомиться со всеми вами и рад пировать в легендарном Корнеусе. Мир всем нам и нашим мирам!» О, отлично! Ядрить тебя в Хорошо сказано, зверь с нутром человека. Мя, неплохая речь, но все-таки слаба, чтобы покрыть затраты на этот пир. Мя. Не бухти, махнатик, из своего кармана платишь. Пьем. Мы выпили, а затем еще раз и еще веселье продолжалось. Повернув голову вправо, я посмотрел на своих ребят. Тиара и Мара улыбались, лицо Кина выражало привычное безразличие, ну а Берг смущался. Лия была в отключке и не могла закончить процесс восстановления конечностей моих друзей. Так что лучник эти два дня был абсолютно беспомощным. Был бы, если бы нелюбезная служанка Мила, прикомандированная к нему Даояном и ныне помогавшая моему другу во всем. Я уж не стал спрашивать Берга в лоб, но, судя по всему, и в туалет она его тоже водит. А сейчас кормит с ложечки и поет вином. И выглядит девушка при этом счастливой. Интересно, о чем она думает? Насколько я понимаю, мило как и другие служанки, не боги, значит, люди» но явно необычные. За четыре года жизни в центре мира, в Корнеусе, бок о бок с богами Терры, волей-неволей пропитаешься огромным количеством энергии, а если имеешь хоть немного мозгов, то и научишься ею пользоваться. «Господа и дамы!» — улыбаясь, произнесла Йока, поднявшись из-за стола и постучала ложкой по кубку. «Минуточку внимания! Я покину вас ненадолго, не скучайте. Пойду кормить гальендура». Махнув кубком, она залпом осушила его. Хе, на земле бы заклевали кормящую мать, пьянствующую на пюрах. зурты бы ничего не сказали, там это норма, и никто не думает о вреде алкоголя организму. Здесь же в Терре, ха, разве может богиня, жена верховного бога, отравить своего ребенка, чистокровного бога, алкоголем через молоко, Конечно, нет. Божественный контроль энергии очистит грудное молоко от всего лишнего. Слушай, Кейн, послышалось справа от меня, а давай тоже заведем ребенка. Я быстро скосил взгляд и увидел изумленное лицо некроманта. Он медленно опустил ложку, взял под контроль эмоции и повернулся к своей возлюбленной. Мара! Э, -э, -э давай отложим этот разговор! «А что такое?» — наигранно удивилась зомби. «Ты что, боишься ответственности?» «Хватит, Мара! Думаешь, сбежать от меня?» Народ вокруг притих и с интересом смотрел в нашу сторону. Кейн явно хотел провалиться сквозь землю в этот момент, но ну а я пытался понять, к чему разыгрывать столь странную сцену перед зрителями. Возможно, зомби вскружила голову божественное вино. Может быть, какой-то хитрый план. Может быть, и то, и другое. Мара! холодно произнес некромант, прекрати, прошу тебя! Почему? откинув прядь волос, спросила зомби. Я недостаточно хороша, чтобы стать матерью для твоих детей? Мара, ты же знаешь, что это невозможно! Уже прошипел Кейн, и в этот момент великое умертие мило улыбнулось. Думаешь? А затем она обвела взглядом собравшихся. «А что думаете вы, уважаемые боги истинной терры? Способна ли энергия вернуть мне, хм, как вы тут любите говорить, истинную жизнь?» В зале повисла тишина. В моей же голове метались две мысли. Первая — любовь зла, противоположности притягиваются. Холодный живой некромант и горячая мертвая зомби — убойная пара. Ну а вторую шепотом озвучила Тиара. «Муж мой, хорошо, что мы оказались в этом мире». «Угу», — отозвался я.